Человек в бронежилете осторожно срезал латекс с лица девчонки. Майора вырвало. Он встал на корточки. Страхуясь, чья-то голень, закованный в щит, столкнулась с его лицом. От мощного удара снова упал. В перевернутом изображении на него смотрела дочь. Его родная дочь. Он пытался закрыть глаза, а не в силах видеть. Силой закрывал, бесполезно. Веки позволяли видеть. Мышцы глаз на лице девочки задергались, она открыла глаза. Взгляды отца и дочери встретились. Пустота. Холодная, ватная пустота. Он отвел взгляд в сторону. Пиллерс, глядя на него, улыбался. Мозг майора не справился с реальностью. Отключился. Попов Максим Валерьевич Майор Текст читал пожилой Ксеномор Продолжение следует Только крылья твои Разлететь со мной надым И дождем Абонирайте